Глава 38. Горы мертвые и живые. Предчувствие — хорошая штука. Понятно, что это всего лишь прямой, скрытый ширмой рычаг связи с подсознанием, эдакая досадная, с точки зрения этого создателя мира, шершавость, вызывающая ненужный предательский резонанс, некую передовую волну возмущения на ткани, перед заходом на нее тяжелой плоскости утюга. порой, конечно, мешающий совершенно внезапным сюрпризом, обрушиваемым на главного зрителя. Однако для самого зрителя сознания предчувствие, словно пристегнутые за годы ремни безопасности. Да, к сожалению, все едино – обухом ударять так, что незнаемые ноги и звездочки сыплются салютами и долго, но все-таки не совсем до смерти. Сердце не лопается от неожиданности, а только начинает противно, аритмично вытикивать негармоничные гаммы. Вот так и сейчас, вроде готовящегося чуть-чуть, минут 15-20 вздремнуть без сновидений, шторм капитана Касакри что-то подбросил кверху. Нет, естественно, он не смог догадаться, что именно. Он просто бросился вон из каюты, напряг внутри клапаны перекачки крови, ибо невольно планировал поставить рекорд скорости. Лишняя суета. Учитывая продуманно близкое нахождение поста управления, и успел влететь в ПБУ, как раз перед поднятием занавеса событий. Точнее, совсем не занавеса, ибо его поднятие предусматривает открытие тайны. Ну, а здесь тайна встала вовесить свой гигантский рост, ибо все еще раздвигающий гидросферу полным ходом подводный атомоход кенгуру-ныряльщик совершенно неожиданно нашел в этой воде препятствие. Нашел, несмотря на спокойствие кранов и сонаров. Они его просто предали. Естественно, откуда они могли знать, что из неведомой, да и неизвестно, в этих местах глубины поднимется чудовище. Хотя поначалу, в первые минуты после, думалось, что это подводная гора, и совсем такое не исключалось. Океан на планете Гея исследован, мягко говоря, недостаточно. Разумеется, непосредственно они этого чудища или горы совсем не увидели, да и не могли. Атомный крейсер для подводной войны, штука до нельзя серьезная. Тут не место всяким хрупкостям типа иллюминаторов. Да и не нужны они вовсе, на глубине ста метров свет цветных солнц остаются только воспоминанием. А включать прожектора? Извините, разве для этого нужно хорониться под водой, дабы устраивать рыбам иллюминацию? Так вот еще до того, как мелькнула мысль о неизвестной горе, в первые секунды, параллельно уклонению от падающего вокруг реквизита, была явная убежденность, будто в деле мина, или того хуже, новый атомный подрыв. Мысль о чудище пришла позже, хотя не исключено, что в каком-нибудь другом мире, менее занятом серьезным делом войны и потому успевающим сочинять сказки, или даже поставившим их сочинения на поток, такая догадка могла выявиться сразу. А здесь, в реальности? Здесь, в этой так называемой реальности, они пришли к такому выводу потом. Вначале было некогда. Представьте, что значит воткнуться во что-нибудь на скорости 100 км в час? Да еще и под водой. Для такой длинной штуковины, как подводный крейсер, это выглядит особо впечатляюще, так как растягивается по времени. То есть передняя часть уже воткнулась и, возможно, уже сплющивается, творя из гладкости обводов рифлю радиатор, А в кормовых отсеках только еще слышится грохот. И есть ровно половина секунды, чтобы ухватиться за что-нибудь, обнять руками голову и зажмуриться. дабы внешняя суета гнущихся переборок не отвлекала от анестезии любования лучшими воспоминаниями из прошлого. Некоторые в ускоренной перемотке, успевают обозреть всю свою короткую жизнь. В этот раз кое-кто, наверное, тоже сделал прогонку пленки, но это оказалось зазря. Потому что даже если это и была гора, то возникла она не в лобовом ударе, а вскользь, с составленными на скалах отметинами краски и прорезиненной антирадарной сбруи, Так что не получилось гармошечной гребенки из титановых стен и лопающихся от прессованного в огонь воздуха переборок. А получилось только повальные кратковременные полеты праздно шатающихся людей и всякой нерадиво закрепленной утвари, типа кипящих котлов с клетками. Сущая мелочь, сравнительно самовоспламеняющимся, доселе совершенно невидимым в атмосфере кислородом или струями прорвавшейся извне воды. из-за жуткого давления, сходными более собредшей разумность электропилой. Сейчас все было совсем не так печально. Летающие люди с хорошей реакцией поставили вовремя руки, с плохой – головы. Но трупов, слава жреческой касте, перенаправляющих беды на противника, все же не оказалось. Так, некоторая суета для фельдшеров и обновка хирургических навыков у врача. А у механиков? Тут, конечно, всего волю. Но все же это не оврал при борьбе за живучесть пробитого корпуса. И вот мысли о чудовище, в смысле о чем-то очень большом, но тем не менее живом, пришли уже после. Разумеется, если бы то оказалось нечто из области фольклора, оседлавшее лодку сверху и облетшее колонообразными щупальцами бывую рубку, тогда да. Но обошлось без такой экзотики. Хотя, кто знает, может, у той оставленной позади и протараненной на вылет туши действительно наличествовали шупальца. Но, в общем-то, все-таки оказалась не скала из гранита и не железный бок субмарины противника. Слава красному гиганту «Эр», то нечто состояло из менее твердой структуры, что-то из мяса, но, к сожалению, еще и из костей. И было это что-то гораздо больше и тяжелее кита». Статка Сакри заставил Понча Эуда напрячь ММ и сделать примерный расчет массы. Конечно, наличие влияет допущения. Например, скорость жертвы столкновения приравняли к нулю. Хотя, по идее, те же киты моментами могут разогнаться быстрее, чем кенгуру-ныряльчик в форсажном режиме реактора. Крейсер протаранил животное на вылет. Но это не была стая чего-то относительно мелкого, плывущего бок в бок. Математическая машина Понча проделала расчет и для такого случая. Не являлось это и чем-то аморфным, типа медузы. Вопрос даже не в том, существуют ли столь великанские монстры этого вида, а всего лишь в возможности повреждения корпуса. Почти наверняка это не являлось чем-то из кальмара осьминожьего семейства. Это было все-таки что-то с костями. Хотя почти в отношении кальмаров оставалось, ибо у них все же наличествует клюв, а эта штука по твердости ничуть не хуже кости. Но, наверное, это было все же нечто кита или рыбообразное. Однако статка Сакри, имеющий высшее техническое образование, все же так до конца и не поверил математической машине. И не зря, в смысле по итогам, совершенно зазря он заставил делать перерасчет. Цифры снова совпали. Значит, тут не наличествовало никаких самостоятельно добитых принтером нулей. В свете отпечатанных на хронопластине цифр вполне допустимо, что несущийся на прополу кенгуру ныряльщик убил не кита и не акулу, а нечто совершенно неизвестное науке, ибо предельно обоснованный машины вес определился в полторы тысячи тонн. Конечно, допущение об непреднамеренном убийстве зверя делалось априори, ибо и без причисления к чуду дополнительного свойства неуязвимости, как можно было назвать то, что они протаранили. В любом из вариантов сомнений не вызывало только то, что это было все-таки чудовище.